Середина XIX века. В супруги Анита и Алекс уехали из России, чтобы путешествовать по Европе. А там неспокойно. В Берлине, где они задержались, назревает революция. Анита рассказывает об этом за бокалом вина в ресторанчике Новый знакомый Верегунов. Он же указывает ей на колоритную пару, известную писательницу Элеоиза Депьер и её жениха богатого фабриканта Либеха и сразу после этого внезапно умирают в смерть велигунова от сердечного приступа а нита не верит поэтому проявляет настойчивость добиваясь от полиции максимально полной экспертизы и оказывается право велигунов был отравлен После этого Аните неожиданно наносит визит Элоиза де Пьер. Она расспрашивает Аниту о её взаимоотношениях с Вильгуновым, чем вызывает подозрение, что это загадочная и опасная история только начинается.